Глава седьмая. О победе, одержанной доблестным донкихотом в ужасном, доселе неслыханном приключении с ветряными мельницами. Тут они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, стоявших посреди поля. Заметив их еще издали, донкихот сказал своему оруженосцу. «Благосклонная судьба посылает нам удачу, Посмотри в ту сторону, друг Санчо. Вон там, на равнине, собрались великаны. Сейчас я вступлю с ними в бой и перебью их всех до единого. Они владеют несметными сокровищами. Одержав над ними победу, мы станем богачами. Это праведный бой, ибо самому Богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли. «Да где же эти великаны?» — спросил Санчо Панса. «Да вот они, перед тобой», — ответил Дон Кихот. «Видишь, какие у них огромные руки?» «У иных чуть ли не в две мили длиной». «Поверьте, ваша милость, это вовсе не великаны, а ветряные мельницы. А то, что вы называете руками, вовсе не руки, а крылья» которые вертятся от ветра и приводят в движение жернова. «Сразу видно, — сказал Дон Кихот, — что ты еще неопытен в рыцарских приключениях. Это великаны. Если тебе страшно, так отойди в сторону и читай молитвы, а я тем временем вступлю с ними в жестокий неравный бой». С этими словами Дон Кихот вонзил шпоры в бока Росинанта, и помчался вперед, не слушая воплей своего оруженосца. — Не бегите, презренные создания! — вскричал он. — Вас много, а против вас только один рыцарь! В эту минуту поднялся легкий ветер, и огромные крылья начали вращаться. Увидев это, донкихот закричал еще громче. — Будь у вас рук больше, чем у гиганта Бриорея! «Вам все равно не избежать вашей участи!» И, поручив душу своей даме Дульсине и Тобоской, Дон Кихот ринулся на ближайшую к нему мельницу и со всего размаха вонзил копье в ее крыло. Но тут сильный порыв ветра повернул крыло. Копье сломалось, а рыцарь вместе с лошадью отлетел далеко в сторону. Увидев это, санча вовсю прыть поскакал на помощь своему господину дон кихот лежал словно мертвый ошеломленный страшным ударом мельничного крыла вот видите ваша милость воскликнул санча но не говорил ли я что это ветряные мельницы а не великаны ведь это лишь тот не видит у кого самого мельница в голове молчи друг санч — ответил Дон Кихот. — Ты ничего не понимаешь в рыцарских делах. Я уверен, что это новые проделки того самого волшебника Фрестона, который похитил у меня мою библиотеку. Это он превратил великанов в мельницы, чтобы лишить меня славы победы. Так сильна его вражда ко мне. Но не тревожься. Рано или поздно я разрушу его злые чары. «Все может быть», — согласился Санчо Панса. Затем он помог Дон Кихоту подняться и сесть на Росинанта, который едва не вывихнул себе передние ноги в этой злосчастной схватке с волшебными великанами. Наш рыцарь с верным оруженосцем поехали дальше, беседуя об этом приключении. «Больше всего», — сказал Дон Кихот, — «меня печалит утрата копья». Но я вспоминаю рассказ об одном испанском рыцаре по имени Диего Перес де Варгас. У этого рыцаря во время сражения сломался меч. Тогда он отломал от дуба тяжелый сук и с этой дубинкой совершил столько подвигов и перебил такое множество мавров, что его стали называть Варгас-дубинка. Так вот, я последую примеру Варгаса из первого же дуба, который попадется нам по дороге, отломаю себе увесистый сук. С этим суком в руках я совершу великие подвиги. И ты будешь счастлив, что удостоился чести быть их свидетелем». «На все воля Божья», — ответил Санчо, — «я верю всему, что ваша милость изволит рассказывать. Только держитесь на седле тверже, сеньор мой, а то вы совсем съехали на бок». «Должно быть, вы здорово ушиблись?» «Да, это правда», — сказал Дон Кихот. «И если я не жалуюсь на боль, то только потому, что странствующие рыцари не должны жаловаться на раны. Хотя бы у них вываливались все внутренности». «Ну, коли так, мне нечего возразить», — ответил Санчо. «А что касается меня, так я заору от самой пустяшной царапины» если только рыцарские правила не запрещают кричать от боли и оруженосцам странствующих рыцарей». Дон Кихот посмеялся простодушию Санчо и сказал, что он никогда не читал в рыцарских романах, чтобы оруженосцам запрещалось стонать от боли. Поэтому Санчо может кричать, стонать и жаловаться, сколько ему вздумается. Тут Санчо поглядел на солнце и заявил, что не мешало бы закусить. Дон Кихот ответил, что он еще не чувствует голода, но если Санчо хочется есть, то пусть не стесняется. Получив это милостивое разрешение, Санчо устроился поудобнее на своем осле, достал из котомки провизию и принялся закусывать. Каждый проглоченный кусок он запивал глотком вина из бурдюка с таким удовольствием, что ему позавидовал бы любой хозяин постоялого двора. Плетясь шашком и попивая винцо Санчо размышлял о том, что странствовать в поисках приключений, хотя бы и самых опасных, вовсе не труд, а одно удовольствие. Тем временем совсем стемнело, и наши путники, свернув с дороги, расположились на ночлег. Дон Кихот отломил от ближайшего дерева огромный сук, и прикрепил к нему железный наконечник от сломанного копья. Желая во всем подражать славным героям своих излюбленных романов, Дон Кихот решил всю ночь провести без сна в мечтах о своей даме Дульсинеи. А санча плотно закусив, как мертвый проспал до утра. Если бы Дон Кихот не разбудил его, то он не проснулся бы ни от лучей солнца, ударявших ему прямо в лицо ни от пения множества птиц радостно приветствовавших наступление нового дня поднявшись он первым делом взялся за бурдюк и очень опечалился заметив что венца в нем порядком поубавилась он боялся что эта убыль ему не скоро удастся пополнить но донкихот отказался от завтрака ибо как мы уже сказали Он питался одними сладостными мечтами. Они поехали дальше по направлению к ущелью Пуэрто-Лапесе и часам к трем дня добрались до него. «Здесь, братец Санчо, — сказал Дон Кихот, — нас ждут необыкновенные приключения. Но помни, какие бы опасности не угрожали мне, ты не должен обнажать меча на мою защиту. Оруженосцу позволяется помогать своему господину только тогда, когда на него нападает простая чернь, какой-нибудь сброд. Но если это будут рыцари, то по законам рыцарства тебе строжайше запрещается вмешиваться в бой, пока ты сам еще не посвящен в рыцари «Можете быть спокойны, сеньор», — ответил Санчо. «Я не ослушаюсь ваших приказаний». Я от природы человек миролюбивый и первый никогда в драку не полезу. Однако, скажу прямо, если мне придется защищать собственную шкуру, то тут уж я не посмотрю ни на какие рыцарские законы и буду обороняться от обидчиков, как сумею». «Ну, это твое дело», — сказал Дон Кихот. «Я только хотел предупредить тебя». Никогда не вмешивайся в мои схватки с рыцарями. Постарайся сдерживать свой пыл и отвагу. На этот счет будьте покойны, Ваша милость. Обещаю исполнять Ваши приказания так же свято, как заповедь праздновать воскресные дни.